Марика Крамер. Вернуть любовь. Осколки мечты. Глава первая. Убирайся из моего дома. В оцепенении слушаю ужасные слова. Смысл их немного подвисает и плохо доходит до меня. И подкидыша своего забирай. Я не понимаю, Руслан, что? Выгоняет меня из квартиры? Вместе с нашим сыном? Пальцы дрожат, мне хочется кричать в голос, но рядом Тёмочка спит, а я его еле-еле укачала ему сегодня, совсем плохо. И я стараюсь говорить негромко. «Живее, чтобы через пятнадцать минут ноги твоей здесь не было!» Я вздрагиваю от жесткого тона, по щекам катятся слезинки. «Ты выгоняешь меня из нашей квартиры?» Шепчу побелевшими губами. «Не из нашей, а из моей. Давай-давай, чеши отсюда!» У сына температура 38, ты соображаешь вообще? Нахожу в себе последние силы возразить твердо. И на этом жизненная энергия заканчивается. Отчаяние топит. Это не может быть правдой, не может. Нагуляла родья, а теперь мне подсовываешь, не бывать этому, проваливай. Если не соберешь вещи за 15 минут, то вылетишь отсюда, в чем есть, в майке и расках. Я не понимаю, как это могло произойти. Почему? За что? Нагуляла? Это твой сын, тебе это прекрасно известно, как ты можешь говорить такие вещи, Руслан. Не сдерживая горькие нотки в голосе. Время идет, у тебя осталось десять минут. Всматриваюсь в гневные глаза, но там обитает только злость и ярость. И ничего больше. В смятении я подхожу к кроватке, тянусь к колбу малыша и пробую губами. Жар. Тридцать восемь и пять было недавно. Утром врач был, выписал лечение. Я стою, не шелохнувшись. Растерянно вглядываюсь в перекошенное лицо Руслана. «Что глазами хлопаешь?» Запястье обжигает горячая хватка сильных пальцев. «Ты мне руку сломаешь», — шепчу, перепуганная от боли и всего этого ужаса. «Пошевеливайся!» — толкает меня к шкафу. А я не представляю, что делать. Чувствую себя абсолютно беззащитно, и у него есть чем на меня надавить. «Руслан, куда я уйду? Малыш болеет, мне даже переночевать негде». Все еще пытаюсь достучаться я в отчаянии. Это как нож в спину. Тёмочка, твой сын, откуда такие мысли? Не ври! Вот где нагуляла, туда и вали. Горло обжигает горячий комок, слезы градом катятся по щекам. Руслан, за что? Ты же знаешь, что мне не у кого даже помощи попросить. Не хочу ничего слушать. У тебя пять минут. Иди гуляй дальше. У сестры перекантуешься на крайняк. Я пытаюсь осознать все это. Не понимая, как жить теперь. На что. Распахиваю дверцу шкафа и медленно проглядываю аккуратно сложенные стопочки одежды. Я всегда нахожу время на выполнение домашней работы. Всегда у меня все и наготовлено, и поглажено, и постирано. Да и мало где я бывала, вечно домой с учебы неслась. В клубах не зависала, по ресторанам до да барам не шаталась, я не понимаю. Оборачиваюсь. От злости в глазах мужа меня передергивает и становится страшно как в прострации достаю джинсы и водолазку. Натягиваю. Волосы растрепались и рассыпались по спине. Негнущимися пальцами поправляю ворот. Достаю старую спортивную сумку, с которой до беременности ходила на тренировки, три раза в неделю, и быстро бросаю туда белье, футболку, кофту и еще одни штаны. Складываю темочки, натепленный комбинезон, пару тонких, ползуночки, нераспакованную соску, погремушку. Раскидываю подгузники по сумке, много не утащу. В коридоре долго кручу в руках теплую голубую шапочку, готовая взвыть от отчаяния. Куда я сейчас пойду? К соседке переночевать? На улице 11 градусов, ветрено. Руслан. Оборачиваюсь со стыдом, опускаясь до мольбы. Ну мне хотя бы собраться надо нормально, а завтра я уйду, а сейчас... А сейчас я выставлю тебя с твоим отродьем сам, если ты мне глаза мозолить будешь. Это как пощечина. Лучше бы он меня ударил, чем вот такие слова услышать. Прикрываю на секунду глаза. Малыш начинает беспокоиться, и я тут же подскакиваю к нему. Тише, мой маленький. Дрожащим голосом успокаиваю свою кроху, не понимая, какой бес вселился в мужа, но больше здесь оставаться не могу. Это его квартира, правда. Да и не расписаны мы. Все хотели после родов. Темочки всего два месяца, мне сейчас о свадьбе и думать некогда. Так что Руслан мне муж только на словах, да и то, и на самых приятных уже. А на деле и бумаге... Какая же я дура! Громко всхлипываю, надевая шапочку на притихшего сыночка. Внутри все дрожит, больно, страшно. Жутко. «Живее!» — подгоняет муж, еще и в спину тычет ладонью. «Не трогай. Пытаюсь отодвинуться и оттолкнуть его руку. Я не верю в то, что сейчас происходит». Ты мне еще тут подергайся. Все, время вышло. Натягиваю на спящего Темочку комбинезон, осторожно поддерживаю головку. молнии цепляю тяну вверх. Документы. Документы и лекарства. Что встало, как вкопанное? Ну, хоть документы отдай. Документы бери, и чтоб ни копейки у меня не свиснуло, поняла? Это отвратительно. Он что, совсем рехнулся? Но я опасливо предпочитаю промолчать. Укладываю малыша в автолюльку, Ох, нелегкая ноша. Переставляю к выходу. Коляска вчера сломалась. Пока забираю телефон, бумаги и назначение врача, судорожно кидая в сумку лекарства. Я слышу, как Тема начинает пищать. Вдруг звук захлопнувшейся двери отрезвляет, составляя панику впиться в сердце, потому что плач прекращается. Выбегаю из комнаты в коридор, душа уходит в пятки, сына нет. «Руслан, ты куда ребенка дел?» За дверью твой ребенок возле лестницы лежит тебя ждет. Речь давай. Господи, какой ты зверь, Руслан, неадекватный! Перехватываю сумку с одеждой и тяну за собой нелегкий пакет с лекарствами, прыгаю в старенькие кроссовки и пулей выбегаю на лестничную площадку. Тёмочка уже плачет, личико сморщенное. Сердце обливается слезами, а я в полнейшем ступоре. Поднимаю люльку, слегка покачиваю, размеренно успокаивая сынишку. О, как я все это потащу! Мне и тяжесть поднимать-то нельзя, и денег у меня нет. Плюхаюсь рядом с успокоившимся, темочкой роняя лицо в ладони. Беззвучный плач пробирает, тело трясется от отчаяния и раздирающего ужаса. Перетаскиваю по одной своей сумке на второй этаж. Здесь окно в подъезде шире и светлее, набираю сестру. У нас отношения не лучшие, но и не самые плохие. Живет она, правда, очень далеко от нас, но мне действительно больше некого о помощи просить. Алло, Том, помоги, пожалуйста. Мы с Тёмочкой пару дней у тебя перекантуемся. Меня Руслан из дома выгнал прямо на улицу. Алло, Том, ты меня слышишь? Да меня и дома нет, Алён. Мы на месяц отдыхать уехали. А что случилось? Я не знаю, Руслан как с цепи сорвался, выставил Тёмочку за дверь и меня следом. Ну, тут я пока ничем помочь не могу, ключей-то у тебя нет. Ты перекантуйся где-то, потом я приеду, но не скоро еще. Том, а из твоих не у кого? Никого попросить не можешь, тянул с надеждой. Нет, конечно, я как за тебя попрошу. Если что, денег могу перевести на карту, но только немного. Понятно. Безысходный заставляет положить трубку, не прощаясь. Не самые плохие, но и не самые хорошие. Ну да. Спасибо тебе, сестра. У пары близких знакомых девочек тоже то грипп, то поездка. Мне не найдется места. Ну да. Кому я нужна? Глотая слезы, выношу попеременно на улицу сумки и Темочку. Малыш пока еще спит, но скоро будет настойчиво требовать кушать. Не понимаю, что делать и куда идти, не задумываясь о последствиях, я набираю еще один номер. Его обладатель теперь уже не испытывает ко мне нежных чувств, потому что я выбрала Руслана. Так привычнее было. И рассчитывать сейчас мне точно не на что. Я просто не представляю, куда идти. А у меня малыш на руках, и я должна испробовать все варианты. Пальцы впиваются в корпус телефона, и я с содроганием слушаюсь в длинные гудки. Пожалуйста, ну пожалуйста, если он сейчас не ответит, я пойму, и все же... Пожалуйста. Надежда гаснет уже на шестом гудке, но... Алена? Вдруг раздается из динамиков удивленный голос. Привет. Ты... все нормально? От мягкости и беспокойства в его голове меня разрезает пополам. И прорывает. Я просто реву в трубку, не в силах успокоиться, спазм хватает горло. «Ален, что с тобой? Успокойся, скажи внятно, что случилось?» Я стою на улице возле дома, с двухмесячным сыном. Меня Руслан из квартиры выгнал. Темочка болеет, у него температура, я без денег, и мне некуда идти, я... Я знаю, что не должна тебе звонить, но... Но... Слезы выжигают кожу, меня трясет так, что я еле удерживаю в руках телефон. Конечно, Максим знает, что у меня родился малыш, от мужчины, которого я предпочла ему. Максим, помоги, пожалуйста. Мне просто несколько дней где-то пережить и собраться с силами. Может быть, у кого-то из твоих знакомых можно... М можно у кого-то переждать? День, два, неделю. Я отблагодарю, когда смогу попозже. И вдруг слух царапает нечто, что ввергает меня в абсолютнейшее уныние. Тихий, мелодичный, женский смех, игривый, приглушенный голос. Макс. Но ты скоро? Я заждалась. Прикрываю глаза, даже не понимая, что я сейчас чувствую. Это полный кошмар. Максим, прости, пожалуйста, я не знала, что ты не один. Ален. И, извини, я не должна была звонить. И тут же отбиваю вызов, попадая на нужную кнопку лишь с третьего раза. Телефон выскальзывает из непослушных пальцев, ударяется об асфальт и скользит в сторону. Реву на когда вижу еще и белую паутинку на стекле. Ну прекрасно. Экран можно выкинуть. В мусорку.